Глава пятая. Течение. «Вперед!» — я отдал команду своему питомцу, и тот скользнул к ближайшему охотнику. Рывок, змеиное тело, используя общность крови, легко прошло сквозь защиту древнего монстра, а потом тихо прошипело слово «князя». Было непросто добавить человеческое горло присмыкающемуся, объединяя умение говорить и скорость. Но год моих экспериментов с кадаврами не прошел зря. «Умри!» «Вы потратили одну секунду слова князя из 48 доступных». Охотник замер, а потом рухнул без движения на пол пещеры. Вот такой вот простой прием. Я же видел, как в прошлый раз босс-охотник смог остановить на мгновение своих меньших братьев. Значит, слово на них действует. А мне просто и надо было... Выбрать то, что сможет подействовать моментально. Умри! Я на всякий случай попробовал использовать этот же прием сам, выбрав в качестве цели еще одного охотника. И вот у меня уже ничего не получилось. Ну да, значит не зря я потребовал добыть себе кровь местных монстров, чтобы использовать ее для преодоления защиты. «Отступаем! Ближе к стене!» Используя ментальную связь, я прямо-таки вбил эту мысль в головы всех оставшихся в живых людей и мы медленно начали двигаться в правильном направлении. «Теперь главное, чтобы за нами не пошло слишком много охотников, а то, пусть после поглощения силы, приехавшего на кострове паразита, мой путь князя существенно подрос, но все равно сейчас у меня осталось сил только на 40 противников». «Проклятие, Ларсон, нет!» Я повернулся на крик и увидел, как здоровый бородатый мужик, испугавшись повернувшегося к нему охотника, вырвался из рук пытающийся удержать его девушки и рванул в сторону, привлекая к нам внимание всего потока охотников. Как бы я не хотел сам разобраться с этим Ларсоном, он и без этого умер в считанные секунды. Вот против нас, вместо пяти десятков древних монстров, чьи ряды я планировал проведить а потом завалить числом, оказалось уже больше двух сотен. И теперь с текущей стратегией у нас нет и шанса, или есть. Неожиданно я обратил внимание на то, что до этого ускользало от меня в горячке боя. Моя сила князя, она не только тратилась каждый раз, когда змея шипела в уши охотников, самое главное слово, но и пополнялась от их смертей. Ну, конечно, так же было и раньше. Если я добивался чего-то, используя слово, это позволяло ему расти, причем не только восстанавливая мои резервы, но и продвигая меня по пути князя. — Отставить отступление к стене! Я отдал новую команду. «Всем собраться в компактную группу возле меня!» Я решил воспользоваться случаем и выжить из ситуации максимум. Моя змея уже покончила со всеми охотниками рядом с нами и повернулась к тем, что наступали с левой стороны прохода. С правой же пещера просто очистилась. Те монстры, что были поближе к нам, уже покинули этот свет, те, что подальше, уже продолжили свой бег в сторону мира некромантов. «Смирнов, Соболев!» Я быстро посмотрел имена парочки человек рядом с собой. «Ваша задача — обойти все трупы и собрать с них кристаллы и другую добычу. Все, что соберете, передадите мне. Предупреждаю, если кто-то попробует утащить хоть самую мелочь, убью. Мы не можем позволить себе...» Ну вот, я еще не закончил говорить, как какой-то чернобородый мужик, украдкой оглянувшись по сторонам, нагнулся и что-то поднял с лежащего у его ног охотника. «И почему люди такие?» Я спас им жизнь, умрут они или выживут, опять же зависит только от меня, и все равно, ради почти ничего не значащей выгоды, они готовы рисковать жизнью. И, словно этого мало, этот бородач еще и похваляется, что-то хвастливо рассказывая своему соседу. Видимо, о преимуществах пути того, кто плюет на правила. Что ж, придется его расстроить. Со мной такой подход не сработает. Вытащив из невидимого кармана колбу с кровью, Я аккуратно вытряхнул себе на ладонь всего одну каплю. На сутки этого хватит создать косу. Каждый раз немного неудобно использовать в качестве основы для трансформации в оружии кровь Кейси, но ничего не поделать. Именно из нее, победительницы хозяина, получаются самые смертоносные варианты вооружения. «Что ты делаешь?» Черноборот увидел, как я иду к нему с косой в руке, и в ужасе попятился. «Ну да». Варианты, где ему придется платить по счетам, он, видимо, не рассчитывал. «Держу слово!» — я взмахнул косой, и лезвие, способное выдержать атаку даже оружие князя, легко отсекло голову человека, который так ничего и не успел добиться. «Ладно, а теперь нужно еще раз напомнить всем правила. Не забывайте, украдете мою добычу — умрете, ослушайтесь приказа — умрете». «А не слишком ли сурово?» Ко мне подошла Олеся и хитро склонила голову. «Вот ведь интригантка, пользуется тем, что мы знакомы, и формально выступая против меня, набивает себе цену». «Ладно, пока это не мешает делу, пусть играет, но и о рамках при этом не забывает. Главное справедливо». Я выдержал паузу, придавая весу своим словам. «Лучше рассказывай, что ты знаешь о происходящем». Заодно я поманил рукой двух напарников Олеси что помогли ей добыть кровь первого охотника. Пусть будут рядом, их я тоже поспрашиваю. Так и мне узнать можно будет больше, и им обмануть меня сложнее. Кстати, как там результаты моей прокачки? Воспользовавшись небольшой паузой, я быстро просмотрел свой статус и немного взгрустнул. Путь князя 9,6%, длительность слова 96 секунд. И это, похоже, мой максимум. Да, это больше, чем было раньше, вот только несмотря на все новых и новых охотников, что уничтожала моя змея, на этом рост и остановился. И вот как раз еще один рухнул, запас длительности слова пополнился, но максимум остался неизменным. Похоже, сражение с однотипными противниками позволяет увеличить только то, что у тебя было на момент начала боя. А вот чтобы развить то, что я набрал на охотниках, надо искать уже других противников. В принципе, логично, иначе бы все было уж слишком просто, но при этом и очень жалко, что прогресс остановился так рано. Эх, еще немного, и я бы набрал 10%. А что-то мне подсказывает, что достижение этой границы смогло бы открыть мне что-нибудь интересненькое.